Глава 37. Где друзья сомневаются в умственных способностях Илюхи. Двигался Никанор в бою действительно очень умело и ловко. Некоторые движения, за которыми я успел уследить, мне понравились. Было бы здорово взять у него урок фехтования. В крутости школы Хрумвара я не сомневался, но дополнить ее необычными финтами будет неплохо. Плюс танцор может поделиться известными ему сведениями с Будимиром или еще с кем-то компетентным. Да и при осаде лесного берега полезен будет. Вопрос, что заставит его сдержать свое слово? Это я и озвучиваю вслух. «Могу поклясться», — широко улыбается Никанор. «А потом заберешь свою клятву, когда воткнешь нож в спину?» — усмехается Милослава. «Это для вас, имперцев, как дышать!» Я слышал, что помимо основной религии и веры в светоча единоликого, имперцы уважают и других богов, а мужчины больше всего боятся нарушить клятву, данную богу Приапу. «Был такой у древних римлян», – шепотом подсказывает и одновременно блещет своими знаниями Рагдай. «Специфический такой». И выдает в конце неопределенный жест. «Точно!» – радостно восклицает Милослава. «Поклянись именем Бога Приапа, что сдержишь слово и не будешь умышлять лихого против нас и наших близких. Если нарушишь его, то у тебя отвалится ут». Никонор сразу спадает лицом и громко сглатывает. «У меня у самого брови взлетают от такого предложения. Сам я, конечно, в никаких виртуальных богов не верю». Но это я, пришлый, а местный, по идее, относится к этому всему серьезно. «Но ну, это уж слишком, деточка!» – роняет Никанор. «Это страшная клятва. Кому попало, такие клятвы не дают. В этих людях нужно быть уверенным. Может, вы у меня сами в спину пырнете. Да и обстоятельства разные бывают. Кто знает, что случится через несколько дней?» Ну нет, так нет, радуется рыжий. Несколько стрел и дел с концом. Либо клятва, либо... Многозначно покачиваю наложенной стрелой. Черт с вами, выплевывает танцор. Только сначала условие. Клятву дам, если кто-то из вас сможет против меня раненого продержаться в бою 20 ударов сердца, тогда я пойму, что вы не безнадежны, и с вами можно иметь дело. — Ха, разбежался, — реагирует Рогдай. — Ты бы еще... — Согласен, — отрезаю я. Гоун прекращается, и ребята таращатся на меня. — Ты в своем уме, — интересуется Рыжий. — Может, тебе в бою по голове прилетело? — Давай я голову проверю, — обеспокоенно предлагает Красава. — Ты же понимаешь, что у нас под прицелом, вкрадчиво спрашивает у меня Милослава. Его требования и предложения звучат глупо. Глупее их только твое согласие. Я все это и так понимаю, как и то, что Никанор пытается любыми способами избежать клятвы, которую нельзя будет нарушить. Вот только не знаю, что на меня нашло. Может, и правда дурак, и головой тронулся. А вот желание убивать этого лихого человека, Нет. Чувствую, что может он пригодиться. Еще мне хочется испытать удачу. Скрестить клинки с танцором. Я даю себе отчет, что он очень хорош, но ранен. Да и я не лыком шит. Тем более нужно не победить, а продержаться небольшой промежуток времени. Несмотря на возражения, прошу ребят разойтись немного в стороны и освободить площадку. В моей правой руке меч в левый щит я готов вот настоящий человек чести с гордостью и достоинством в голосе произносит никанор скрестить с тобой клинки в равном поединке мне потомственному патрицию будет незазорно что же ты патриций забыл в нашей глуши и исполнял роль главаря разбойничьей шайки спрашивает милослава но тот никак не реагирует на вопрос В правой руке танцора сжата спата. Прямой длины, обоюдоострый меч с заостренным концом. Второй меч оставлен на крыльце. Левая рука безвольно свисает с плеча. Двигается же бывший атаман не очень плавно. Прихрамывает на правую ногу. Хм, будет легче, чем мне казалось. Но тут, казавшийся еще на приличном расстоянии и расслабленным, Противник совершает стремительный длинный шаг вперед, при этом пускает свой меч по восходящей дуге. Это меня сразу отрезвляет, и я перестаю недооценивать раненого воина. Реагирую вовремя. Пусть и перестраховываюсь. Поднимаю под удар щит и быстро отступаю на шаг. Застренный кончик вражеского клинка вникает рядом, так и не достав меня. Колющим в корпус пытаюсь достать танцора, но тот следующим шагом оказывается от меня по левую руку. Шагаю навстречу, собираясь ударить плоскостью щита, а меч заставляю сменить траекторию, нацеливаясь рассечь противнику бедро. Никодор в два коротких шага обыгрывает меня. Первым отходит чуть назад, и мой щит до него не достает. Вторым даже не шагом а движением ступни смещается немного в сторону. И мой меч промахивается. Спарывает воздух прямо рядом со штаниной бывшего атамана. Его же клинок, того и гляди летит мне прямо под кольчужный рукав и вспорит плечо. Какой меткий гад! Ни парировать, ни заблокировать не успеваю. Остается только делать неожиданный ход. Падаю на колено, и острие вражеского меча самым краем чиркает По звенем кольчуги. Защита выдерживает. Резко рвусь с этого положения вперед и опрокидываю Никанора. Но тот выкручивается из захвата, и мы падаем по отдельности. Когда вскакиваю в стойку, Никанор оказывается тоже на ногах. Блин, сошлись чуть ли не на секунду, а он меня чуть не достал. Притом ранен, продолжает прихрамывать и работает только одной рукой. Хорошая реакция, молодой человек. Растягивает улыбку танцор. И школа хорошая, только ты ее еще плохо освоил. Ты несовершенна она. Много энергозатратных ударов, мало эффективных экономных движений. Теперь ты нападай. Ну ладно. Никанор, похоже, очень хорошо знаком с местной фехтовальной школой, знает, что ждать от опытных воинов, не говоря уж про зеленых юнцов, как я который ему на самом деле не ровня меня хрумвар обучил неплохо даже хорошо его школу запомню надолго и синяки при этом заработанные научил предсказывать будущий ход противника и учитывать что и он предугадает твой а что может ждать от меня танцор неважно считает меня хорошим фехтовальщиком он или нет он может от меня ждать только стандартные ходы Грамотные, неграмотные, правильные, неправильные, мастерские, нелепые и ошибочные. Вообще любые. Но еще раз, только стандартные. Так что сейчас моя очередь удивлять. Он в шагах семи от меня. Широкий шаг вперед и вправо. Следующий широкий вперед и влево. И с каждым из них я все сильнее ускоряюсь, приближаясь маятникам. Но я сомневаюсь, что Никанору будет сложно противостоять маневру. Он сам достаточно ловок. Вижу, как вновь его губы расползаются в улыбке. Ну да, возомнивший себя могучим воином, юнец пытается удивить мастера своим финтом. Эка невидаль. Он, небось, таких пачками рубил своим мечом. Третий шаг вперед и вправо. Так как моя скорость уже больше то получается он еще шире. Правую руку перевожу в стойку, чтобы бить в верхнюю часть тела противника, в шею или голову. Мой меч, соответственно, тоже принимает правильное с точки зрения фехтования положение. Что, танцор, ты уже распознал мои дальнейшие действия? Определил контрмеры? Ну так удивляйся. Очень сильно толкаюсь правой ногой, устремляюсь вперед и влево быстро при этом тут же вскидываю щит вверх будто собираюсь отразить удар сверху было бы это движение нелепым если бы не одно но удар если и прилетит по мне то будет нанесен именно сверху потому что я в данный момент падаю вниз есть такой базовый прием в вольной борьбе называется проход в ноги когда я ходил на секцию борьбы Мы там каждый день по тренировки его отрабатывали. Колени все стер обматы, но правильное, четкое, быстрое движение отработало до автоматизма. И тут оно мне пригодилось. Правда, немного измененное, согласно моей цели. Мне сейчас совсем не требуется захватывать правую ногу противника. Она у него повреждена, и достаточно навалиться на нее всем весом. Клинок Никанора Запоздало звенит обумбон моего щита и бессильно чиркает по выставленному мной мечу. А я, благодаря набранной скорости и своему весу, тараню, вбивая ребро щита ему в брюхо, а свое плечо в бедро и легко опрокидываю бывшего атамана на спину. Острюе моего оружия упирается противнику в горло. — Я бы похлопал, — хмыкает танцор. Но моя левая рука сейчас плохо слушается. Ты меня переиграл. Из тебя может выйти толк. А теперь помоги мне подняться. Мой меч теперь служит тебе. Мои товарищи все равно выражают свое недоверие бывшему разбойничему атаману. Но я подаю ему руку. Встав, тот произносит фразу, полную пафоса и высокопарных слов, говоривших о его воинской чести, моей чести. Чести ребят, чести еще кого-то, о нерушимости клятвы и оратных подвигах, что нас всех ждут в будущем. Арагдай замечает, что задание изменилось. Больше никого убивать не нужно. Осталось лишь доложить о выполнении квеста Будимиру. После чего Рыжий расслабляется и перестает держать Никанора на мушке своего арбалета. Пришло время разбора итогов сражения в лагере разбойников и сбору трофеев. За это событие у меня поднялись на один пункт дополнительные характеристики реакция и меткость. Первая теперь равна 8, вторая 5. Также на единицу поднялся навык владения луком. Сейчас напротив него значится цифра 5. Все это привело к поднятию тоже на один пункт ловкости, установив значение в 22 единицы. Еще прогресс опыта почти целиком заполнил шкалу до нового уровня. Сдадим квест апнусь. Что насчет трофеев, то всякого металлолома так много, что мы понятия не имеем, как все унести в поселение. Но никто не пойдет налегке уж точно. Особенно не повезет Никанору. Подумаешь, раненый хромает. Красавая его немного подлатает. А там мы никуда не спешим. Пусть тащит поклажу потихонечку. Это даже полезно. Нести на себе очень тяжелый груз прокачивает силу и выносливость, а с ними и навык тяжелой атлетики. А если становится невыносимо от тяжести и ноги дрожат, готовые подломиться, но ты превозмогаешь себя, растет стойкость и дух. Из оружия и разбойников замены моему мечу не нашлось, мой лучше, а если и попадаются экземпляры со схожими характеристиками, то у меня удобней. Среди доспехов встречается кое-что годное, но нужно тащить в лесной берег, там чинить и подгонять. Самые интересные находки, не считая пары разбойничек, сережек, что отошли девчонкам, являются кольца, две штуки. Одно оказалось на пальце покойного храткера. Называется «Кольцо бычьей силы». Прибавляет он аж три пункта силы. По брошенному жеребию достается рогдаю. Тот, сияет, чуть не подпрыгивает от радости, и все не может на него насмотреться. Второе кольцо Никанор поднял с трупа Лихого. По идее, танцор победил его, значит, и трофей принадлежит ему. Но тот отдает колечко мне. Мол, приз за победу, да и без нашей помощи остальные разбойники порубили бы бывшего атамана. И не Лихой сейчас бы валялся в луже крови, а он, Никанор. Кольцо серебряное, черненое, широкое и плоское. Выгравирован зеленый угловатый узор. Кольцо листьевого проворства ловкость плюс 2. Скорость атаки и скорость перемещения плюс 5%. Шанс успеха подлого приема плюс 10%. На руке смотрится здорово. Я не любитель всяких украшений, но мне это колечко нравится. В конце всех дел мы наскоро перекусываем и отправляемся в обратный путь. Никанор, нагруженный сразу несколькими вещмешками, еле передвигает ноги и что-то ворчит про неуважение к старшим, но никого из нас это не смущает.